Глава двенадцатая Оставив мать и бабушку заниматься подготовкой праздника, ушел к себе в юрт. Мой шатер, как и у дучиме, был небольшим. Только самое необходимое. Великий хан часто устраивал походы или отправлял меня по делам у луса, так что я и вовсе ночевал в юрте нечасто. Скинув грязную одежду у самого входа, зная, что ее почти сразу заберут в стирку, подошел к бадье с водой. Слуги свернули часть ковра, чтобы вода не попадала на редкий узор. Рядом с топками высились полотенца и стоял кувшин с чистой водой. Все знали, что я не терплю посторонних во время умывания, так что юрт был пуст. Проведя рукой по плечу, скривился, узоры зудели и чесались. Слишком много сил потрачено, а грозы не было в степях давно. В первый раз с того дня, как небо даровало мне эту силу, Кажется, рисунки оказались такими бесцветными. Ощущение внутренней пустоты было неприятным, но пока с этим ничего не поделать. Смыв с тела грязь, нанеся мазь на раздраженную, стянутую шрамами кожу, быстрее натянул свежую рубашку, слыша, что за войлочной стеной шатра намеренно громко переминается с ноги на ногу посланник хана. Слуга не осмелится войти, пока не позволю, но и заставлять ждать дольше, чем нужно, все же не стоит. «Войди!» – вытирая влагу с волос, крикнул я. Полок шатра тут же откинулся, впуская согнутого едва ли не наполовину мужчину. Гладко выбритый, щуплый, с хитрым прищуром узких глаз, этот человек был любимым рабом хана, самый доверенный из его людей, но все же лишенный свободы. «Это лучше всего» – напоминало мне, что стоит быть внимательным к словам и действиям, стоит оказаться не там, где нужно. как на твою шею тут же попытаются натянуть кольцо, рабский ошейник. «Приветствую, славный Эргет Салхи. Пусть вечное небо будет к тебе благосклонно. Тебе ли не знать, молхи, что небо ко мне всегда благоволит? Говори, зачем пожаловал. Мы оба знали, для чего раб и слуга Хана явился ко мне в юрт, но слова все же должны быть сказаны, чтобы иметь силу. Ты, как всегда, горяч и нетерпелив, Илбачин. прищелкнув языком, позволил себе высказать сарап. «Оставь длинные разговоры для других шатров, молхий. Я не обязан перед тобой рассыпаться в словах». «Твоя правда, Илбачин». Немолодой уже мужчина улыбнулся так, что тонкая кожа натянулась на лице. «Ты не обязан говорить, но все же я тебя прошу послушать глупого и слабого человека, что пришел к тебе». Я удивленно вскинул голову, отбросив сырое полотенце. Малхи не тот, кто станет принижать себя без причин. Он прекрасно знает, что по одному его слову могут казнить целый род, и хан может даже не потребовать доказательств. Пусть я и позволял себе грубить в разговоре, но мы оба понимали, что скорее почти равны. Но теперь, когда он произнес подобное, мне стоило куда более серьезно отнестись к происходящему. «Что ты хочешь мне сказать, Малхи? «Что случилось в Улусе, пока меня ветры гоняли по степи под вечным небом?» «Великий хан собирает поход», — вскинув голову, громко произнес слуга, кося глаза на прикрытый выход из шатра. «Ясно. С той стороны не просто сопровождение, а те, кто может донести хану или другим заинтересованным то, что будет произнесено». «Мать говорила об этом». «В поход пойдут многие тысячи». Глаза раба сверкали в темноте, выражая предостережение. и поведут их великие богатуры. В войске хана хватает храбрых мужей. Я все еще не мог угадать, куда клонит Мелхий. «И могучих Илбачинов», — кивнул слуга хана. На несколько мгновений в юрте повисло молчание, а затем раб, словно сказал все, что планировал, продолжил с другого конца. «Великий хан хвалит тебя за то, что ты выполнил его волю, вернув тотем предков в Улус». Мой господин приглашает Эргета Салхи, колючий ветер степей, в свой юрт отведать кумыс и мясо молодого барашка. «Передай великому, что я с радостью откликаюсь на его предложение». Прижав руку к сердцу, я, как положено, поклонился на это приглашение, но все же не отводил взгляд от лица раба. Что-то в глазах Мелхия не давало мне покоя, как и тот разговор, что остался незавершенным. «Мой господин ждет тебя к вечерней трапезе, Элбычин. Откажись от награды!» Последняя фраза была произнесена едва слышным свистящим шепотом. Так тихо, что я даже сомневался, что и правда услышал именно то, что мне показалось. Но темные колючие глаза смотрели так внимательно, что все сомнения пропали. Пока меня не было в Улусе, что-то произошло. «Кого еще великий хан приглашает на праздник?» своего племянника». Раб прикрыл глаза и растянул губы в улыбке, показывая, что я понял верно. «И твоих братьев, родных и тех, что делят с тобой тяготы дороги. Я приду. Поблагодари Великого за приглашение от моего имени. И молхи, пусть небо бережет тебя от грозы». Раб склонил голову, оценив пожелание, и пятясь вышел вон. «Мне же стоило серьезно подумать». Было ясно, что слугу прислал хан. Он же и повелел ему передать предупреждение. «Раб безоговорочно и до самого кончика носа предан великому, но, видно, что-то заставило нашего господина действовать так, раз он решил меня предостеречь перед самым праздником». «Что я знаю? Не так и много. Великий должен вручить мне награду за то, что тотем предков вернулся в его род, в Улус. Это первое». «Самое очевидное, что мне должны предложить свободное место темника. Но соглашаться не стоит». В Улус приехал племянник хана, сильный богатур с большим числом наенов под своим командованием. «Это тоже важно. Как и то, что место одного из темников, что мне будут предлагать, все еще свободно. Это богатое место, сильное, много власти, но и зависти много, и руки связаны. Темник всегда на виду». Жаль, нет возможности поговорить с ханом с глазу на глаз, но в Улусе даже камни слышат. Только на охоте слова могут произноситься без опаски. Там их слышит только небо. Растянувшись на кровати, ожидая, пока слуги приберут после купания, я думал, закинув руки за голову. Грядут перемены. Мы давно готовились к ним. Хан собирает силы, намереваясь собрать Орду воедино и подмять под себя соседние племена. объединить и сделать степь великой и крепкой, а это требует не только силы, но и хитрости. Видно, я все же не знаю чего-то, раз меня предостерегают так открыто. С улицы послышался женский смех, отвлекая от размышлений. Голос Дучиме я узнал сразу. Мне было немного жаль сестру, такую живую и чистую. Старшая дочь нашей матери уже давно нянчила двоих детей, а у этой все никак не складывалась судьба. но и отдать ее, такую веселую и светлую, кому попало, я никак не мог. Глупый мужчина сломает ее дух, а гордая дучиме этого не переживет. Трудно найти Найона, который бы смог по достоинству оценить такой подарок. Мать понимала это не хуже меня, потому и оттягивала свадьбу. Иногда мне казалось, что в сестру вселился дух какой-то птицы, когда она родилась, столько в ней было свободы. Второй голос я тоже узнал, хотя звучал он не совсем так, как раньше. Медленно, несколько криво повторяя слова, лисица тоже смеялась. Ей, кажется, было легко в обществе моей неугомонной сестры. Что ж, это радовало. Пусть пока я не мог сам себе объяснить, для чего привез эту необычную девушку в свой дом, меня успокаивало ее присутствие. Словно Менге Унек могла сберечь моих родных, пока я сам буду в степи с ордой великого хана. Глупая мысль, но она так крепко зацепилась за голову изнутри, держась за уши, что мне никак не удавалось от нее избавиться. Может ли девушка из чужого народа, которая не знает духов и традиций, стать оберегом для семьи?